Глава пятая. Стук каблуков разлетается по всему этажу, стоит мне выйти из лифта и последовать к своему кабинету. В одной руке стаканчик латте, во второй синяя папка с отчётами, которые я велела вылизать до чистоты. Если мои ассистенты снова совершат ошибку, думаю, надолго мы с ними не задержимся. Кристина Андреевна, ко мне подбегает мой секретарий, как надоедливая мошка начинает семенить рядом. Резко поднимаю руку вверх, останавливая его ладонью. Парень сразу же перестаёт бегать рядом, протягивая мне бумаги. — Бумаги, которые вы вчера просили. Беру из его рук листки, одобрительно смотря на Ивана. Молодец, быстро учится. Пожалуй, оставлю его у себя, если, конечно, не надоест. разворачиваясь продолжая идти в кабинет. День выдался паршивым. С утра сломался автомобиль, поэтому пришлось ехать на работу на такси. Ещё и охрана пустила в офис какого-то недоноска, который умудрился наступить мне на новые туфли. — Кристина Андреевна, снова слышу своё имя, начиная раздражаться. Эти ассистенты начинают бесить. Звонил Лермонтов, просил передать, что ужин переносится на понедельник. «Отмени», — проговариваю четко, переводя все свое внимание на листы бумаги, продолжая идти в кабинет, читая то, что подготовили для меня эти бездари. «Совсем?» «Я что, невнятно сказала?» «Нет-нет, понял, отменяю». «Вот почему нельзя сделать все с первого раза? Зачем мне партнер, который не может даже явиться на им же назначенную встречу? Появились другие дела? Не мои проблемы». Если не умеешь планировать своё расписание, то уже как профессионал мне не нравишься. Открываю дверь кабинета и захожу в свою обитель. Даже несмотря, понимая, что приехал Рома. Сидит за моим столом. Что-то он зачистил. Даже дежавю какое-то. Будто этот день снова повторяется. По запаху его духов можно было понять, что находился он здесь достаточно долго, раз снова пропитал всё вокруг своим ароматом. Невольно вспомнила совершенно противоположный запах — Да, тот незнакомец невольно всплыл в моей голове. Когда я еле-еле ушла из той комнаты, сразу после очередного оргазма, не могла нормально думать. Но когда вернулась домой, где увидела Рому, стало резко противно от самой себя. Мы не любили друг друга, но что-то между нами было. Симпатия, маленькое притяжение. Совесть отзывалась в груди, говоря, что я поступила неправильно. А потом я осушила бутылку вина, и всё встало на свои места. «Чем обязана?» поднимая взгляд на Березникова, кидая отчёты почти что под нос мужчины. Тот проигнорировал это, продолжая работать. Моё место заняли, а я ненавидела, когда это делали. Даже если это мой будущий муж. проверяя документы твоих уже бывших бухгалтеров. Следует лаконичный ответ. Сажусь на стол и рукой тянусь к бумагам, вырывая их из его рук. Почему он командует и увольняет моих людей без моего ведома? Реакция незамедлительна. Рома поднимает на меня свой раздраженный взгляд и недовольно произносит. «Что за выкрутасы?» «Рома», — проговариваю терпеливо, — «ты же знаешь, что я ненавижу, когда вмешиваются в мои дела. Не доверяешь мне? Пришел с проверкой? Зачем? Я и без тебя могу разобраться. Как ты же делала это до этого? А еще ты занял мое кресло». Но вместо того, чтобы встать и уйти, мужчина решил кинуть мне вызов. «Зря. Знает, что не стоит». Он откидывается на спинку моего новенького любимца и скрещивает руки на груди. «Кристина, чтобы ты понимала, эта компания скоро станет и моей. Я хочу досконально всё изучить и проверить. Ты сама знаешь, что у нас много конкурентов. Они могут запихнуть в твою компанию шпионов. Запросто залезть в систему. Что ты будешь делать, когда у твоих конкурентов будет вся информация о твоих планах, а? Я не хочу этого допустить». «Он правда считает меня за неразумную девчонку?» «Этого не произойдёт». Уверенно произношу, потому что знаю. Я тщательно нанимаю людей, проверяю их до пятого колена. Если ты такой параноик то проверяй эти документы в другом кабинете, не в моём. Рома хочет сказать что-то в ответ, но дверь открывается, заставляя нас обоих обернуться на вбежавшего в кабинет Ивана. Безмолвно прожигаю его взглядом, подталкивая к тому, чтобы он начал разговор первым. Кристина Андреевна, Роман Константинович. Его голос дрожит, от чего он не может связать даже несколько слов. Там это... к вам... Воронов пришёл во втором зале. Эта фамилия заставляет меня напрячься. Что-то знакомое. оборачиваясь на жениха, смотря на его задумчивое лицо. И сразу всё понимаю. Я ни разу не видела его, но слышала. Воронов Кирилл — главная заноза в заднице моего будущего мужа. Причём во многом его превосходящая. Поэтому Рома бесился. От него я слышала, что Ворон — человек опасный, и не стоит переходить ему дорогу. И что ему потребовалось от меня? Мы работали совершенно в разных сферах. Я специализировалась на ландшафтном дизайне, а он на продаже земли. По крайней мере, один из его бизнесов точно связан с ней. Мы не пересекались, и я не встречала его в сводках новостей, но знала о нём не лучшие слухи. Что ему нужно? Спрашиваю себя, не понимая, каким ветром его сюда занесло. Сейчас узнаем, твёрдо говорит Рома, вставая с моего кресла. Пошли. В этот раз безоговорочно встаю следом, идя за Березниковым.